Я сам выше ценил творог с розовыми сливками, то есть тот, что мне позволяли приправить мятыми ягодами земляники, то есть тот, что мне позволяли приправить мятыми ягодами земляники. Розовые кусты боярышника избрали именно окраску вкусной съедобной вещи или же трогательного украшения на туалете для большого праздника. Одно из тех красок которые, поскольку принцип их превосходства не сложен, кажутся наиболее очевидно красивыми в глазах детей. И по этой причине всегда содержат для них нечто более живое и более естественное, чем другие краски, даже после того, как дети поняли, что они не сулят им ничего вкусного и не были выбраны портнихой. И в самом деле, я сразу почувствовал Как чувствовало это при виде белого боярышника, но с большим восхищением, что праздничное настроение было передано цветами не искусственно с помощью ухищрений человеческой изобретательности, но его выразила сама природа, с наивностью деревенской торговки, работающей над украшением уличного алтаря для какой-нибудь процессии перегрузив куст этими слишком нежного тона розочками в стиле провинциального помпадур. На концах ветвей, как мы можем наблюдать это на тех розовых деревцах в горшках, задрапированных бумажным кружевом, которые раскидывают тонкие свои веточки на престоле в дни больших праздников, тысячами сидели маленькие бутончики более бледной окраски. Приоткрываясь, Они позволяли видеть, словно на дне чаши из розового мрамора, кроваво-красные крапинки и еще больше, чем цветы, выдавали своеобразную, бесконечно притягательную сущность боярышника, которая всюду, где на нем распускались бутоны, где он начинал зацветать, могла быть только розовой. Являвшейся составной частью изгороди, но отличавшийся от нее так, Как отличается молодая девушка в праздничном наряде от одетых по будничному своих сестер, которые останутся дома, уже совсем готовый для майских служб, чьей необходимой принадлежностью он, казалось, был? Так блистал, радостно улыбаясь в свежем розовом своем наряде, восхитительный католический кустарник. Сквозь изгородь виднелась внутри парка аллея обсаженная жасмином, анютиными глазками и вербиной, между которыми ливкои раскрывали свежие свои розовые сумочки, пахучие и блеклые, как старая испанская кожа. Между тем, как на песке аллеи, длинный рукав для поливки, выкрашенный в зеленый цвет, извиваясь своими кольцами, веером металл над цветами из конца, усеянного крошечными отверстиями, Жадно вдыхая их запах, вертикальный и призматический дождь многоцветных капелек. Вдруг я остановился и застыл словно изваяние, как это случается, когда появившийся перед нами предмет обращается не только к нашему зрению, но требует более глубокого восприятия и захватывает все наше существо. Подняв лицо, усеянное розовыми пятнышками, на нас смотрела белокурая рыжеватая девочка, казалось только что вернувшаяся с прогулки и державшая в руке маленький заступ. Ее черные глазки блестели, и так как я не умел тогда и не научился никогда впоследствии разлагать сильное впечатление на его объективные элементы, так как я не обладал, как говорится, достаточной наблюдательностью, чтобы составить себе отчетливое представление об их цвете, то в течение долгого времени, каждый раз, как я о ней думал, в моем воспоминании блеск ее глаз тотчас вставал передо мной, как ярко лазурный, ибо она была блондинка. Впечатление это было настолько сильно, что если бы глаза ее не были такими черными, эта чернота наиболее поражала всякого, кто видел ее впервые». Я, может быть, не влюбился бы, как это случилось со мною, главным образом в ее воображаемые голубые глаза. Сначала я смотрел на нее тем взглядом, в котором принимают участие не только глаза, но все чувства, застывшие в немом восторге, взглядом, который хотел бы прикоснуться, завладеть, унести с собой пленившее его тело, а вместе с телом также и душу. Затем, настолько я боялся, что каждую секунду дедушка и отец, заметив девочку, заставят меня оторваться от нее, прикажут идти впереди них...